Глава 16 Понедельник. Утром поднялся я вовремя. Маша вслед за мной, хотя ей на работу уходить на целый час позже, чем мне. Но у Маши такое правило — все надо вместе, все одинаково. Это она сама так говорит. Но вместе одинаково у нас только подъем получается. А даже утреннюю зарядку мы уже начинаем делать по-разному. Маша на коврик ложится, слегка шевелит руками и ногами, а я двухпудовую гирю подбрасываю. Потом она встает и начинает ходить по комнате на цыпочках, заложив руки за голову. А я, наоборот, хожу на руках вниз головой. Маша после зарядки выпивает стакан теплого молока, а я два стакана самой холодной воды из крана. В общем, даже на одном этом примере вы теперь сами видите, что называется у мужа с женой всегда вместе и одинаково. Но это так, только к веселому слову. А серьезно, Маша всегда на себя брала куда больше разных забот, чем я. И в это утро у меня одна мысль — в кессон. А Маша говорит, — Костя, я, пожалуй, зайду-ка сегодня к Ивану Макарычу. Расскажу по-честному, что случилось на Енисеи вчера. А то, если видели посторонние с берега и напишут ему или в газету, могут быть серьезные неприятности капитану. Пусть Иван Макарыч посмеется. Я говорю, — Конечно. «Если сам начальник пароходства посмеется, то всему делу конец. А если он не засмеется...» «Маша, засмеется. Я сумею ему рассказать». «Ладно. Это первое. Одна забота. Второе. Костя, после работы не задерживайся. лёшу все же нужно врачу показать. Поможешь». «Я удивился невероятно. Парень спит. Ночью, правда, он кричал». Но это понятно. Ему тоже, наверное, киты и айсберги снились. А Маша... Нет, Костя, лучше все-таки с врачом посоветоваться. пескарь он все же колючий. Третья забота. Надо бы все же узнать, почему Шура вчера не поехала с нами. Говорю, вот это другое дело. В пять часов нам назначил прием товарищ Иванов. Встретимся, узнаю. И я ушел. А Маша, конечно, в свой лишний утренний час все еще находил для себя заботы. У ворот, словно ждал он меня, попался опять Шахворостов. С каким-то мужиком, совсем незнакомым. «Привет, Барбин!» — говорит. «Как отдохнул вчера?» «Хорошо отдохнул», — говорю. «По Енисею плавали?» «По Енисею». «Завидую», — говорит. «А мне не повезло. В субботу с обеда поехал вот к другу, в Чернореченскую. Бумажник с деньгами и с документами...» При выходе из вагона вытащили. Семьсот сорок рублей пискнула А паспорт на перрон утром в воскресенье черти подбросили. Ну вот, вместо отдыха, всю субботу и воскресенье в Чернореченской милиции я провел. Разные протоколы да акты о происшествии составляли. Знакомьтесь, Барбин. Сидоров. Очень приятно, говорю. Но даже руки не Илье, не этому самому Сидорову не подал извиняюсь, опаздываю на работу. Хороший понедельник начался как-то не так, но я знал, что через полчаса я уже буду в кессоне, возьмусь за привычный мне инструмент, заиграют мускулы, разогреется кровь, и все пойдет замечательно. Енисей был такой же красивый, как вчера, спокойный, могучий, только гуще, плотнее слался вдали голубой дымок. Какой-то старик с палочкой стоял на берегу, поглядывая издали на нашу стройку. Остановил меня. — Ты не оттуда, Ва? Чего это целый месяц хожу на берег, а быки, как были, все одинаковые, не выше. Когда же? Посмеялся я. Пришлось коротко объяснить ему, что мостовые опоры все время растут, да опускаются в воду. Но слова старичка запали мне в душу. Ждут люди мост. Когда же? Человек, оказывается, целый месяц ходит на берег. Так и другие. Вот праздник будет для народа, когда над рекой сомкнутся арки пролетов. Верхний настил моста мы бетоном и асфальтом зальем, а секретарь райкома партии разрежет красную ленточку. Шагайте, дорогие товарищи. У катера всех встречает Виталий Антонович. С подачей давления не лады. Виталий Антонович сжатый воздух Чаще давлением называет. Мудрят у компрессора инженеры. На аварийной подаче начинать работу нельзя. Пока исправляют компрессор, гляди, вся наша смена и пройдет. Опять не так начался понедельник. «Распоряжение есть. вынужденный простой вам записать», — говорит Виталий Антонович. «Так что можете по домам». И на кошече. «Вот, кстати, и плечи у Николая отойдут. Больно поди даже пошевелить». Кошеч крутит, вертит руками во все стороны. Нет, ничего. И к Виталию Антоновичу оборачивается с улыбкой. Петя, Петр Фигурнов, сбивает с себя кепку с затылка на лоб. Ну что же, пошли тогда, для ясности. Но никто не идет, все стоят и ждут чего-то. У меня чувство такое, будто это именно я испортил компрессор. По лицам вижу и у всех вроде этого. Для всей земли советской понедельник. По малой мере сто миллионов людей полезным делом заняты. А у нас, видите ли, вынужденный простой. Но кто нас вынудил? Это у компрессора простой. Почему должны мы простаивать? Повернуться сейчас спиной к Енисею и пойти домой? до да со стыда сгоришь. Так и будет казаться, все глядят тебе вслед и спрашивают. А что это за бездельник такой идет? Вынужденный простой. — Как там его ни называй, а это одинаково, что просто потихонечку от товарищей с работы удрать. — Нет, — говорю, — давайте не пойдем по домам, ребята. Ну что тут, другого дела нам не найдется. — Не могу. — И я не могу, — сказал Тумарк. Так один за другим все сказали. И Петр Фигурнов поправился. — Я ведь позвал домой только по необходимости. Но Виталий Антонович даже замахал руками. Все наряды мастерам в конторе заранее расписаны. Мне вас поставить некуда. И у каждого мастера свой комплект. Можно, конечно, в контору сходить. А время тоже течет. Пошлет куда-нибудь на протоку. Опять течет время. Полсмены пройдет. А ради полсмены в конторе и наряд-то выписывать не станут. Бухгалтерия запутается. Кессонщики на разной работе. Ладно, гуляйте. Милым женушкам вашим привет. Правильно, все справедливо. Но все равно стоим. Это как бывает в кино, на очень интересную картину. Объявят, граждане, билеты все проданы. А народ не отходит от кассы. Чего-то ждет. Вдруг кассир ошибся, и какие-то билеты все же найдутся. Рабочий день разгорается. Гуще по понтонному мосту пошли грузовики. В утренней тишине слышно, как на правом берегу завизжали бревнотаски. На острове отдыха застучал движок, там работают бетономешалки. Для нашего моста полуарки готовятся. заворочились в речном порту длинные шеи подъемных кранов. Садовники на клумбах у пассажирского дебаркадера цветы высаживают. Женщины на Енисея белье полощут. Рабочие улицу под асфальт готовят, машины подвозят чистую гальку речную, а девушки в штанах Лопатами ее разгребают, равняют Где закончат чугунный каток прикатывает. Только вроде нашего вынужденного простоя у него. Девушки не успевают разгребать, растаскивать гальку. Слышно, между собой переговариваются. Вон какие лбы стоят на берегу. Нам бы на выручку. А одна даже вовсе вслух. Эй, парни, что ворон считаете? Помогли бы. И не знаю, кто первый сказал. Пошли. «По-моему, кошачь», — сказал. Но пошли мы все очень дружно и дали жару. катку и подвощикам гальки. Завертелись те, как на огне. Старший из них сперва на нас навалился. «Кто такие? Денег не будем платить». Мне опять Том Сойер вспомнился. «Ладно, — говорю, — я сам тебе заплачу. Дам сердцевину от яблока и дохлую крысу на веревочке». А этот читал, оказывается, Марка Твена. «И еще цветное стеклышко давай», — говорит. «На этих условиях так и быть становитесь. Кто сюда, кто на машинах езжайте. В карьере на погрузке механизация у нас неважная». Хвастаться не хочу, но сила девушкам на помощь пришла огромная. От удовольствия у них просто глазенки горят. так мы сегодня и всю улицу закончим». Нет интереса описывать технику нашей работы. Но вот ее суть. С утра лежала улица глинистая, желтая и пыльная, продавленная в дождливую пору колесами тяжелых грузовиков. Они шли по ней, раскачиваясь сбоку бок как раскормленные утки. В ухабах скрипел раздавленный шлак. Шоферы давали самый полный газ, чтобы выхватить из рытвины осевший кузов машины. Пешеходы от бензинного дыма чихали и отплевывались. Теперь она вся от края до края засыпана пестренькой речной галькой. Ухабов нет никаких. Каток утрамбовал, налощил гальку так, что улица стала словно покрытая разноузорчатым штапелем. Пожалуйста, хоть ложись в белом костюме. Уже сейчас грузовики не стали бы корчиться в ямах, а покатились бы легко, не запоганивая воздух дымом из выхлопной трубы. Но галька еще и прикрывается сверху, горячим асфальтом. Он застывает, делается твердым и гладким, как палуба парохода. Что, грузовик, положи горошину, щелкни ее ногтем и покатится метров на пятьдесят. Жара, пыли нет, дождь, грязи нет, по бокам зеленые посадки, тополя, акации, цветы. Словом, улица, настоящая городская улица. Утром была одна, Сейчас стало вовсе другая. Чьи это руки сделали? Не буду говорить мои. Наши, бригады кессонщиков. Сидят девушки, отдыхают, брезентовыми рукавицами, разметают на еще теплом асфальте присыпку, желтый песочек, поют. На закате ходит парень возле дома моего, поморгает мне глазами и не скажет ничего. По такой улице можно ходить. Не только на закате даже самые темной ночью. Я, пожалуй, малость перехватил, когда сказал, что улица утром была одна, к вечеру стала другая, вся улица. Не вся, конечно. Один квартал примерно мы сделали. Но так уж у меня всегда. Работаю и рисую себе, как и что дальше будет. Кончили мы ровно в пять. Общее время, представляете? Спохватился я. Во-первых, Маша не велела опаздывать. Во-вторых, именно в пять назначил явиться к нему начальник милиции. Как быть? Маша долго сердиться не будет. Объясню, поймет. Алешку отнести в поликлинику в крайнем случае и Ленька годится. Сколько раз он парня в коляске возил на вокзал? шури конечно, я сейчас нужнее. Переодеться бы. Неловко второй раз идти к товарищу Иванову в грязной куртке. Но опаздывать, и тем более. Ладно, и так сойдет. Прибежал я на улицу диктатуры, когда было минут пятнадцать шестого. Красноярск — город большой, кузнечиком из конца в конец не перескочишь. Притом дал я ей крюк в два квартала, к аптеке. Вдруг Шура стоит себе у своей тележки, не пошла, не решилась. Но тележка была откачана в сторону, к забору, и, как мне показалось, была даже в пыли. Значит, работу Шура закончила давно. Дежурный меня не пустил, потребовал пропуск. Я сказал, что иду к депутату. Он объяснил мне, что у начальника сегодня день не депутатский. Тогда я сказал, что товарищ Иванов сам мне назначил в пять часов прийти. Дежурный пожал плечами. — Если назначил, шагай в бюро пропусков. Там должен быть и пропуск тебе заготовлен. Там, конечно, ничего не было и не могло быть, потому что я Иванову даже не называл своей фамилии Через окошечко мне отвечал какой-то сердитый лейтенант. Я начал ему объяснять, что мне сказал Иванов, и как мы вообще попали к нему. Лейтенант куда-то глянул, отчеканил. — На Королеву заказан пропуск, а на тебя нет. Королева свой еще не брала. И захлопнул окошко. — Вот так так. Оказывается, Шура не приходила. — Хорошо же о нас подумает товарищ Иванов. Заявили, а сами в кусты. Трусость или рыльца в пушку. Как понимать иначе? Мне стало неприятно, я даже разозлился на Шуру. Если честная, так чего ей бояться? А виновна, так этим не поможешь. Надо, везде найдут. Прошло еще с полчаса. Я все время крутился у бюро пропусков. Обрывал и растирал между пальцами похучие листочки молодых тополей. Шура не появлялась. Тогда я снова постучал в окошко. Там сидел уже другой лейтенант. Я начал снова. Товарищ Иванов назначил Королевой и мне прийти в пять часов. Лейтенант поглядел куда-то. По-моему, туда же, куда глядела первый, — сказал наставительно. — Надо приходить вовремя. Давайте паспорта. — Вот террас, паспорта, во множественном числе. Когда у меня всего один, и то при себе нету. — Я говорю, прямо с работы. — Ладно, на Королеву выпишу. Тут так и заказано. «Королева? Двое. Давайте паспорт Королевой». «Она, — говорю я, — еще не пришла. Кто ее знает, когда придет? А товарищ Иванов назначил в пять». Лейтенант подумал. «Не знаю тогда, как с вами быть. Лично к товарищу Иванову?» Он сказал «лично к нему». Лейтенант еще подумал, снял телефонную трубку. Прикрыл окошко, стал с кем-то разговаривать. Сперва очень тихо, стеснительно. Слова ко мне совсем не доходили» а потом громко вскрикнул. «Ах, это та самая!» — конечно, о Шуре. И так, будто с ней случилось что-то страшное. У меня сделалось горько во рту. Не пришла. «Ах, это та самая!» — лейтенант заканчивал разговор. «Слушаюсь». «Сию минутку, товарищ полковник». Открыл окошко, спросил мою фамилию и сразу подал пропуск. Я не заметил, как очутился около дежурного на лестнице. Он крутил, вертел красную бумажку. «А паспорт?» «Да будь ты проклят! Опять паспорт!» «Я чуть не заорал на него по речному». Но он вчитался в бумажку, без паспорта. Сказал «Проходи». Тогда только я спросил «А что с Королевой?» Он пожал плечами «С какой Королевой?» «Не знаю». В приемной меня не задержали. У полковника в кабинете сидел какой-то майор. Но Иванов прервал разговор с ним и подал мне руку. «А, садись. Барбин, кажется. Да, вот такое дело. Но ничего, в жизни все бывает. Ты сам виноват. Я говорил, побереги. Выходит, зря понадеялся». «А что случилось-то? У меня слова вязли на языке. Я и здоровался с полковником молча. В голове стучала страшная мысль. Шура отравилась». «Что с ней случилось, товарищ полковник?» Он поглядел на меня с недоумением. Я бы сказал, даже с недоброжелательностью. Во взгляде полковника было «Да как же ты можешь не знать, зачем ты тогда пришел сюда?» И я объяснил, где я был вчера и в субботу вечером, а сейчас прямо с работы. Полковник побарабанил пальцами по столу. «Что случилось?» «В больнице лежит, в хирургическом корпусе». «Как?» «Да так!» «Ничего, жизнь вне опасности, а в остальном врачи разберутся». «Подколол, что ли, ее Шахворостов?» «Я готов был сейчас вынуть из Лии душу», — мелькнула в памяти утренняя встреча. «Когда он только успел!» до чего докатился!» Полковник подумал немного, обменялся взглядом с майором. «Да нет», — сказал он, — «не подкололи, а просто избили» и не шахворостов, это проверено. — А кто? Полковник развел руками. — Выясняем. Но пока... И он рассказал, что произошло. Шура из дому вышла в четыре часа утра, в воскресенье. Как мы условились, чтобы успеть на моторку. Начинался рассвет. На улице было пусто. Домик у них, я уже говорил, в глухом переулке на Каче. Только за угол Шура ей навстречу двое парней — похоже пьяные стой на нее она в сторону догнали ударили шура крикнула тогда один сорвал косынку у нее с головы заткнул ей рот а потом оба стали бить били страшно и долго упадет шура поднимут и снова бьют пока совершенно она не повяла нашли ее в бессознательном состоянии часа через два скорая помощь увезла в больницу Он говорил, а у меня внутри все переворачивалось, комом шло к горлу. Подлость какая! из угла! — Да как же это не Шахворостов, товарищ полковник! — закричал я. — Точно! Его рук дело! Сдержал свое обещание! Расстрелять его! Полковник даже не шевельнулся. — Я тебя понимаю, Барбин, но в этих делах ревность плохой советчик. Проверяли. Шахворостов в это время был в Чернореченской, доказано документами. Королева, пока не потеряла сознание, помнит, били молча. Прямого вывода не сделаешь за что. Могло быть и простое хулиганство, пьяная злоба. Не остановилась, не подчинилась приказу. «Товарищ полковник, да разве Шахворостов дурак?» — сказал я. «Он потому и в Чернореченскую уехал, и в милицию там попал, чтобы отвести от себя подозрения». «Дело сделали дружки, это же ясно». «Возможно. Возможно, Барбин. Но ты знаешь, кто они, эти дружки?» «Нет, не знаю. Только все равно это он». «Не защищаю Барбин Шахворостова, но и виновным пока назвать не могу. Правила у нас твердые, нужны доказательства. Проверяли мы и ваше заявление насчет спекулянских дел Шахворостова. Пока нигде никакие ниточки к нему не тянутся». «Значит, успел спрятать. Слова, слова, Барбин, а доказательств нет никаких. Повторяю, ревность в таких делах — плохой советчик». Первый раз эти слова полковника меня еще как-то мало задели. Мне нужно было знать, слышать, как все это случилось. Я видел избитую шуру. — Костенька, не отдавай королеву. — Нахальную рожу Ильи. — Учти, я на ней жениться хочу. Я видел подлость Ильи только с одной стороны. Теперь слова полковника дошли до меня иначе. Шахворостова вызывали сюда прежде меня. Шахворостов все объяснил. И с доказательствами. Хоть двадцать свидетелей подтвердят, что Шура каждый день ходила в наш дом, пока Маша была в Москве. Поставь передо мной скалу, разобью. Посреди океана брось, выплыву. Закопая в землю, вылезу. Против подлости не умею бороться. Сразу жар в голове. И все слова пропадают. Зеваю ртом, как Налим на сухом берегу. Результат тот же самый. Не докажет Налим, что он речной житель, что его нужно пустить в воду. «Какая, говорю, ревность, товарищ полковник! Да что я? Я ведь женатый. У меня сын Алешка». «Знаю. Теперь все знаю, Барбин. Но ты ведь не за жену свою хлопочешь, а с Королевой ты как с женой своей приходил». Еще дальше он этими словами оттащил налима от реки. Можно сказать, положил прямо на сковородку. — Ну, зевни, рыбка, напоследок еще раз другой. Сковородка-то горячая. — За жену, — говорю, — хлопотать мне нечего. Она с пути не сбивалась и не собьется. А Королева? — За человека я хлопочу, товарищ полковник. — Похвально. Но в этой обстановке возникает и вопрос. Почему? «Нам до всего дело должно быть», — говорю. Машины давние слова. Но сейчас только я понял их самый глубокий смысл. Не береги себя, когда за правильное дело борешься. «Если я женат, товарищ полковник, а вижу, другой человек может погибнуть, значит, погибай. Становись спекулянткой, а там дальше, может, и воровкой. Выходит так?» «Нет, не так, Барбин», — говорит полковник. «Все ты правильно сделал» что касается человека. И уж, кстати сказать, с этой стороны за Королеву ты можешь быть спокойным. Если с тех пор, как рассталась она со своим муженьком, действительно спекуляцией она не занималась, старая ей прощается. До общей амнистии дело было. Помнишь, я говорил, законов она не знает, не матерая спекулянтка, иначе бы она так не боялась за старое и не пошла бы сюда. Прощена государством, и мы ворошить старое не будем». Ты правильно решил оберечь ее от новых соблазнов. Человек за человека. Похвально. Очень. Но ведь Королева — женщина. Если Королева была подругой Шахворостова еще до ее замужества, а теперь у вас с ним... Я поднялся. Зеленые круги вертелись перед глазами. — Все мне ясно, товарищ полковник. Дальше не говорите. — Только скажите, если сегодня скорая помощь, отвезет Шахворостова в ту же больницу, где Королева лежит. Вы меня судить станете?» Другого придумать я не мог ничего. Других средств против подлости Ильи у меня не было. Полковник вышел из-за стола. Взял меня за плечо. Долго в упор смотрел мне в глаза. «Верю», — сказал наконец. «Ласково, как в первый раз. И сразу же строго. осудить будем. Жестоко будем судить». На улице меня обдуло ветерком. Во всяком случае, снаружи голова стала холодная. Молодые тополя за оградой размахивали крупными листьями, что-то мне бормотали. Но что, я не мог понять. На углу я остановился, как в сказке богатырь, который не знал, по какой из трех дорог ему поехать. У меня тоже было три дороги. Домой, к Шахворостову и в больницу к Шуре. Не знаю, по какой дороге пошли бы вы а я сел в автобус и поехал за город в хирургический корпус. Уже у самой больницы я вспомнил, что с собой полагается приносить подарки, хоть какой-нибудь пустячок, больному это очень приятно. Но больница стоит особняком на пустыре, а поблизости от нее нет никаких магазинов. Около дорожки, которая ведет от автобусной остановки к подъезду, я увидел несколько одуванчиков, блестевших ярко, как солнце. Я их сорвал и сложил в букетик. На двери регистратуры висело объявление. Свидания разрешаются только один раз в неделю по воскресеньям. Сегодня был понедельник. Дежурная сестра, уже старушка, сказала мне. «Вообще-то плохо. Били, камни зажав в кулаке. Но сотрясения мозга нет и переломов нет. Это главное. Выходим!» И улыбнулась. «Красоту свою не потеряет». Она тоже принимала меня за жениха, все время косилась на мои резиновые сапоги, грязную рабочую куртку и жалкий букетик одуванчиков. Может быть, букетик мне и помог. В вестибюле не было никого. И вдруг сестра сказала, вот вам халат, на две минуты я вас проведу. Отдайте эти цветочки ей сами. Шура лежала вся забинтованная. Только и видны были открытые глаза, кончик носа и губы. Тоже распухшие, черные. Руки в бинтах, как обрубки бревен, лежали поверх одеяла. Я показал Шуре букетик, положил на тумбочку. Сказал, поправляйся быстрее. Три женщины, которые лежали в этой же палате, повернули к нам головы. Сестра торопила. «Идемте, идемте, с ней нельзя разговаривать». Но Шура очень просила меня глазами. Я нагнулся к самым ее губам, Она тихонько выговорила. — Костенька, самый лучший день — понедельник. Сестра дергала меня за рукав. — Идемте. В вестибюле сам черт не мог приготовить для меня лучшие встречи. Там расхаживал Илья Шахворостов, и в руках у него была большая коробка шоколадных конфет, наверное, рублей за сто. Увидев меня, Илья переменился в лице, стал белым, как халат, в каком я спускался по лестнице. Он хотел подойти к сестре, но я не дал этого сделать. Я быстро сбросил халат, взял у Шахворостова коробку с конфетами и передал сестре. «Дорогая гражданочка, это вам, лично вам. Большое спасибо. До свидания». И повел, как щуку на спиннинге, туго упиравшегося Илью. Сестра ничего не поняла. Взяла конфеты, видимо, решили, что мы с Шахворостовым пришли оба вместе, друзья». Но Шуре дарить конфеты пока бесполезно. Ей, сестре, это подарок за доброту, за внимание. Шахворостов больше не упирался. Он хотел сесть в автобус, который как раз в эту минуту остановился у больницы. Но я сказал, пройдемся пешком, мимо кладбища, тут недалеко. Илья сверкнул глазами, не поворачивая ко мне головы. Пешком так пешком. Мы шли левой стороной шоссе, чтобы видеть машины, летящие нам навстречу. Илья старался идти ближе к кювету. И я догадывался, он хочет меня держать под страхом. Нечаянный толчок, и я под машиной. Дурак. «Ну вот что, Илья, идти нам вместе близко ли, далеко ли, — сказал я, — а разговор у нас будет короткий». «Принимаю», — сказал Шахворостов. «Ты мне поперек дороги не становись». «Дорога вот она, перед нами», — сказал я. «А мы идем вдоль дороги. Так можем и до самого дома дойти. А меня не пугай. Того, что с Королевой, со мной не сделаешь». «И ты меня не пугай», — сказал Шахворостов. «Со мной ты тоже ничего не сделаешь». «А насчет Шурки?» «Это мне не подводи. Я был в Чернореченской. Самого как обухом весть ударила. Чего бы я к ней в больницу побежал?» «А затем самым ты и побежал». Зачем и в Чернореченскую ездил? подозрение от себя отвести. Ладно, отомстил ты ей полной мерой. Не знаю, как тебе отомстить за нее? Избить и тебя до смерти? Этого я не могу. Природа мне не для этого руки дала. Не могу. И повернулся, уперся грудью в грудь ему. Чуть-чуть и полетит в кювет. — Я не могу. А ты можешь? Или ты хочешь меня ножом? и на это пойдешь. У Шахворостова губы задергались. Он видел, что он разгадан, хотя улик против него нет никаких. Пугать меня впустую глупо, а по-серьезному самого страх берет. И не дошел он все же до этого. «Я не знаю, чего ты хочешь от меня, Барбин?» — сказал он. И прежнего рыку у него в голосе уже не было. Даже всхлип какой-то вырвался. «Я по себе, ты по себе. Чего тебе от меня нужно?» а Шурку, мне жаль самому. И в этих словах была правда, я это понял. Сыграть он так не мог. Видимо, дружки его постарались больше, чем он их просил. Все-таки в глубине в нем человек еще оставался, хотя обтянут был не кожей, а шкурой. От тебя, Илья, вот чего я хочу. королёву ты больше не знаешь. Забыл, где дом ее, забыл, как ее зовут. На улице встретились? незнакомая. Понял? Смертью тебе грозить я не буду, сказал уже не могу. Но если ты по земле этой будешь ходить, каждый твой шаг будет считан. Среди людей хочешь быть, будь человеком. Пути тебе два — с людьми и работать. С этой минуты все прежнее отруби. Против людей не работать и, не знаю, чем жить, отворачивай в поле. Дальше шагу рядом с тобой не ступлю». Где тогда встретимся, судьба покажет. Королеву я тебе не прощаю, но с этой минуты из памяти тоже ее отруби. Теперь сам выбирай. Мимо нас, грохоча, прокатился грузовик с длинным прицепом. Сзади у него мотались концы арматурного железа, иногда опускаясь совсем до земли и царапая асфальт на дороге. Я знал, что Шахворостов меня не толкнет. Хотя мог бы. Чуть и прихлопнет тяжелыми железными концами, и неизвестно, сколько будет потом волочить за собой. Других машин и пешеходов поблизости не было. И вдруг Шахворостов рванул у меня, рванул в кювет, побелевший, тяжело дыша. Действительной опасности не было никакой, но, видимо, эта страшная картина на миг мелькнула и у него в мозгу. Он бежал от нее. Потом мы стояли в кювете молча. По откосу свели одуванчики. Я сорвал несколько штук и сделал маленький букетик — подарок Маше. Шахворостов стоял, не шевелясь. Я не глядел на него. Сложив букетик, я выбрался на шоссе и пошел домой. Мне показалось, что Илья опустился и сел на откос кювета. Но вскоре я услышал его шаги и дыхание за спиной. Он шел за мной, как баржа на буксире. Если я прибавлял шагу... Быстрее шел он. Если я ступал медленнее, он сбавлял ход. Наверное, ему хотелось, чтобы я заговорил с ним, обернулся, пошел с ним рядом. А я считал, мне говорить с ним больше не о чем. Хирургическая наша больница, я уже говорил, стоит как бы за городом, хотя город все время приближается к ней. Больница стоит на высокой горе, с которой открывается сразу весь Красноярск, Енисей, в Зеленых островах и острые зубцы Токмака за рекой. Невозможно не остановиться здесь хотя бы на минуту. Я, например, считаю, что даже с Афонтовой горы Красноярск не так красив, как отсюда. Особенно же красив Енисей, дали которого открываются, наверное, километров на сорок. И я остановился, как всегда. Я совершенно забыл о Шахворостове. — Костя, наш теплоход — Действительно далеко, на ладейских перекатах, меж зелени островов, скользила белая, будто снежная, родина. Она отсюда казалась совсем маленькой. Не только название не разберешь, даже окон на ней не сосчитаешь. Все сливаются в одну полосу. Но речник всегда без ошибки узнает дорогой его сердцу теплоход. Не знаю, была ли родина дорога Илье и чем именно, я его возглас И то, что он назвал меня Костей, понял только так. Он ищет, как бы заговорить со мной просто, по-дружески. Вернуться на несколько лет назад. А у меня перед глазами все еще стояло недовольное лицо полковника и вся в бинтах неподвижная Шура. «Да», — сказал я, — «это родина». И повернулся, показал назад. «А вон там хирургический корпус. Я пока помню лишь это». Так мы и до дома дошли, и Шахворостов, как связной за генералом, все время держался на три шага позади меня.